и проспекте Дорлеан, одним словом, устроить, пользуясь местными идиомами, неплохую варфоломеевскую ночь господам, доселе недоступным иммигрантам. Двух зайцев ухлопал бы Аркадий Михайлович, незаурядного ума и при великой подлости человек, и серьезный удар по иммиграции нанести, и, избавившись от Бестужева, выступить главным победителем в деле Штепаника, что влекло за собой некоторое перераспределение почести и наград умнейший все же человек и мерзавец первостатейный. Так нельзя. Совершенно против чести. Ярость как-то незаметно перетекла в унылую, можно бы даже выразиться, философическую печаль. Бестужев не был ни идеалистом, ни романтиком. Он прекрасно понимал, что подлость человеческая неискоренима и существовать будет, пока сохранится сам род человеческий. Однако, Всякий раз, когда случалось сталкиваться с подобным среди своих, Бестужева прям-таки бросала в тоскливое удивление, брезгливую тоску. Ну, всему есть рубежи и границы. Должен существовать некий предел для грязи, но начинаешь со страхом подозревать, что другие рассуждают иначе. Он пробежал взглядом написанное, кивнул. Ну, в общем и целом, подпишитесь полным именем. — Эй, там! В углу, — громко позвал он, не оборачиваясь в ту сторону, — быстренько шкандыбай сюда и тоже подпишись со всей обстоятельностью. И не притворяйся, будто неграмотный. Это купеческий-то приказчик. Да и брюху уже не болит наверняка. Живо, тварь! Поднявшись на ноги, Пантелей заковылял к столу, тихонечко причитая под нос что-то жалостное. Пока он царапал карандашом, Бестужев обдумывал дальнейшие действия, что не отняло много времени, поскольку выбор был, знаете ли, не богат. — Ну что ж, — сказал он, аккуратно свернув листы и упрятав их в потайной карман, — пошли во двор, декаденты. — Помилуйте ваши! — прям-таки хором взвыли про щелыги. — Не скулите, — брезгливо сказал Бестужев. — слова офицера оставлю живыми. — Кому, говорю, пошли! — и он повел стволом револьвера. Во дворе он заставил Пантелея настиж распахнуть ворота, уселся на облучок, подобрал вожжи. Застоявшаяся сытая лошадка встрепенулась. — А мы как же? — промямлил Пантелей. — А мы как же? — промямлил Пантелей. «Вы? — покривил губы Бестужев. — Хотите добрый совет, скоты? На вашем месте я бы немедленно бежал из Франции или, по крайней мере, на пару недель забился бы в укромное местечко, где вас не достанет ни Аркадий Михайлович, ни сам Господь Бог. Вам же лучше. И поспособствует сохранению вашей поганой жизни. Вы что, не поняли, что и вам немного отмерено? Насколько я знаю, Аркадий Михайлович, после того, как вы дали бы нужные ему показания... С обоими очень быстро что-нибудь неприятное произошло бы. Кто с пьяной все не утоп, кто застрелился от несчастной любви к шлюхе с площади пигаль Зачем ему такие свидетели? Калюшон меня собирался отправить на тот свет? С Шушерой вроде вас тем паче церемониться не стал бы. В общем, насчет бегства из Франции я перегнул. Забейтесь в какое-нибудь укрытие на пару недель. Потом я вас непременно найду. Не пройдет это даром господину Гартунгу. — Уяснили? Будете наведываться на почту возле Парлашес, там, где мы с вами покупали открытые письма, Серж? — Я обязательно, когда наступит надлежащее время, оставлю вам депешу. Ясно? — Смотрите у меня. Он подхлестнул лошадь и рысью выехал за ворота. Погнал экипаж до той дороги, какой они сюда приехали, не голопом, конечно, но все же достаточно быстро малюром Карманы отвисли от пистолетов и бумаг. Голова работала холодно, со всей возможной практичностью. По всем расчетам выходило, что денек-другой ему придется пробыть, по сути, на нелегальном положении. То есть засесть где-нибудь в отдаленной гостинице и носа наружу не показывать. Благо, если потребуется под рукой паспорт на имя Фихте, даже если два этих мерзавца не кинутся к Гартунгу оправдываться, а исчезнут, как он им советовал, дрожащий Аркадий Михайлович никак нельзя его недооценивать, быстро поймет, что Бестужев их расколол. И дальнейшие его ходы предугадать невозможно, однако есть сильное подозрение, что он постарается завершить дело. Когда-то в Маньчжурии Бестужев слышал китайскую пословицу «Если туфли вымокли, нужно идти в брод Вот именно. Дураку ясно, что в подобной ситуации ротмистр Бестужев начнет искать не просто сатисфакции, а официальных последствий. И уж этого Гартунг постарается не допустить — А учитывая его здешние возможности, по сравнению с коями Бестужев, откровенно говоря, сейчас не более чем букашка, мало ли какие неожиданности возможны, мало ли какие несчастные случаи могут воспоследовать.